Глава 34 апрель 1945 года Эстер Эстер свернула на Шрудмейскую улицу и медленно пошла вдоль длинной очереди тех, кто хотел зарегистрироваться в еврейском комитете. Она всматривалась в каждое лицо, как делала это каждый день уже две недели, надеясь хоть кого-то узнать. Пожилых мужчин и женщин было немного. Она не надеялась встретить отца или свекра, но возле каждого высокого мужчины сердце ее замирало. А вдруг это Филипп? Пока найти мужа ей не удавалось, но она продолжала поиски. Обращала она внимание на молодых блондинок. Через день после возвращения Анна послала Якуба в деревню к кузине Кристине, у которой пряталась Лия. Но и Кристина, и Лия пропали, а дом был снесён. Наверное, сасовцы выследили их и убили на месте или отправили в лагерь. Эстер знала, что ее сестру могли отправить в Аушвиц, и она могла погибнуть совсем рядом с ней, а она об этом даже не узнала бы. А может, ей удалось бежать. Эстер начала понимать, что она может до конца жизни не узнать, что случилось со всеми, кого она любила, и эта мысль была невыносима. Каждый день она приходила к очереди и вместе с другими ждала и искала в толпе знакомые лица. Ей повезло. Анна настояла, чтобы Эстар осталась в ее доме, и ей не пришлось искать жилье. И все же она чувствовала себя бездомной. В Лодзе началась настоящая весна. Они прибыли как раз к светению деревьев, как и обещал Франк. Каждое утро двор еврейского комитета освещало солнце, но это не радовало людей, отчаявшихся на эти своих близких. Эстер обычно пробиралась по длинному коридору отдела репатриации, где на пробковых досках были приколоты записки, написанные самыми разными почерками. «Скажите Мойше Либерману, что его жена Рахиль и сын Ишмаэль его ищут. Мы в доме 18 на Шкляной. Дорогой Авель, молюсь, чтобы ты прочел это и пришел ко мне в дом 21 на Пшелотной, твоя любящая Рути». «Ищу моего любимого мужа. Мне так жаль, что мы поссорились накануне вторжения немцев, дорогой мой Калиб Коган. С того дня я думала о тебе каждый день. Я в Гранд-отеле. Не могу дождаться, когда снова обниму тебя». Иногда в коридоре раздавались крики радости, и все с смотрели на счастливчика. Но очень многие записки скручивались и желтели, так и оставшись никому не нужными. Эстер приколол на доску собственную записку на розовой бумаге, которую Якуб раздобыл в старой типографии. «Ищу моего любимого мужа Филиппа Пастернака и любимую сестру Лию Абрамс. Ищите меня у Анны Каминской, 99, Сгерская улица. Люблю вас, Эстер». Даже из конца коридора она видела, что записка ее на месте такая же невостребованная, как и остальные. Никто не сорвал ее со стены, ни любимый муж, ни драгоценная сестра не добрались до дома Анны. Записка излучала ту же безнадежность, что поселилась в душе Эстер. Она направилась к ней и в этот момент заметила мужчину, который подошел к ее записке и коснулся пальцами уголка. Сердце у нее замерло, она принялась проталкиваться сквозь толпу. В узком коридоре было слишком много людей. Она не успеет, он уйдет. Она уже видела, что это не Филипп, он гораздо ниже и плотнее ее мужа, и все же он заинтересовался ее запиской. Пожалуйста, пропустите меня. Любезная дама посторонилась, а пробилась вперед и коснулась руки того мужчины. Эй, вы знаете Филиппа? Мужчина повернулся, посмотрел на нее, и она ахнула. Он был настолько худ, что его было трудно узнать, но копна тёмных волос была очень знакома. Ной? Ной, бродер? Он сжал ее руки, и она почувствовала под пальцами мозоли от тяжкого физического труда. «Госпожа Пастернак, вы живы? Это чудо!» Эстер сумела улыбнуться. «Эстер, пожалуйста. И это не чудо, но, конечно же, мне повезло». Он продолжал сжимать ее руки в своих, словно не веря, что это правда. Моя Марта не выжила, и мои дети тоже. Подпольщики нашли документы из Хелмна, и их имена числились в списках умерших. Немцам было все равно». Голос его дрогнул. Он выпустил руки Эстер и вытер глаза. «Мне так жаль, Ной». Мужчина собрался силами. «Спасибо. Раньше я хотел быть с ними, умереть вместе, но не сейчас». «Сейчас я хочу жить, делать что-то хорошее, чтобы показать этим нацистским ублюдкам, что как бы они ни старались им нас не погубить!» «Прекрасно, Ной. Вы всегда желанный гость в нашем...» На слове «дома» стерзапнулась. запнулась. «Пока ее муж не вернется, нашего дома не будет». Она судорожно сглотнула и заставила себя спросить. «Вы не знаете, что случилось с Филиппом?» «Я был с ним». Ответил Ной, и Эстер чуть не лишилась чувства от выбранного времени. Заметив это, он подхватил ее под локоть и вывел во двор. «Я был с ним в Хелмне, Эстер. Я бежал вместе с ним». «Бежал?» Солнце вновь засияло над двором, но Ной предостерегающе поднял руку. «То есть я бежал одновременно с ним. Мне жаль, но я не знаю, где он сейчас». Думать об этом было тяжело, но слово «бежал» вселяло надежду. Она села рядом с Ноем, умоляя его рассказать все, что ему известно. В прошлом апреле нас схватили на улицах гетто. Нас отправили в новую зендеркоманду в Хелмна. Мы были в ужасе. Нам казалось, что нас везут на смерть. Я слышал, как Филипп молился всю дорогу. Только, подобравшись поближе, я расслышал, что он снова и снова твердит. «Господь, спаси Эстер! Спаси Эстер и сохрани ее!» Ну и посмотрел на Эстер. Неожиданно на измученном лице его блеснула улыбка. И бог сохранил. Филипп был бы очень рад. «Вы думаете, он жив?» Найжал ее руку. «Все возможно, дорогая. Шанс есть. Нас привезли не на смерть, а поселили в ветхом доме в обычной деревне. Видели бы вы выражения лиц местных жителей. Они думали, что убийства кончились, но нацисты снова появились, и вместе с ними мы их помощники». Нас заставили построить в лесу два огромных барака. Мы знали, что там будут находиться наши братья, обреченные на смерть. Мы хотели это прекратить, очень хотели, но что мы могли сделать? Мы работали под дулами пулеметов. Я понимаю, — успокоила его Эстер. — В лагере было то же самое. но с благодарностью посмотрел на нее. Когда начали прибывать первые душегубки, это было ужасно. Нам пришлось стоять и смотреть, как несчастных людей загоняют в барак, заставляют раздеваться, а потом грузят в душегубки, как скот. Все знали, что с ними будет. Слухи давно дошли до гетто, крики этих людей будут сниться мне в кошмарах всю оставшуюся жизнь. Но нас ожидала участь худшая. Нас заставляли скидывать трупы в две огромные земляные печи, а потом крушить уцелевшие кости заступами на большой бетонной плите. «По ночам мы сбрасывали пепел в реку Нер, лишь после этого нам позволяли поспать». «Мне так жаль». Эстер положила руку на плечо Ноя. «Бедный, бедный, бедный мой Филипп». Она представила, как ее нежный муж крушит обгоревшие кости в порошок, и у нее чуть не разорвалось сердце. Но Ной покачал головой. «Филипп этим не занимался, ему повезло». Немцы установили в деревне большую палатку и отправили туда несколько человек разбирать одежду в поисках ценностей. Поначалу Филиппа отправили туда, но однажды в палатку зашел эсэсовец. Он привел жену, и той приглянулось одно платье. Очень красивое, но ей оно оказалось мало. Она проворчала что-то о бесполезных тощих еврейках, и тогда Филипп сказал, что может переделать платье для нее. Она ему не поверила. «Разве можно расширить платье?» но эсэсовец нашел Филиппу швейную машинку, и он это сделал. Не знаю как, ночью он пытался объяснить, взял другое платье, вставил клини по бокам, добавил кое-что по подолу и в талии, чтобы скрыть переделки, но я так ничего и не понял. Как бы то ни было, жена Сесовца пришла в восторг. Мы, опомнится, не успели, как Филиппа и других портных отправили в ту палатку перешивать самую красивую одежду для жены Сесовцев. Конечно, им это не нравилось, вы понимаете, но... Все мы должны были как-то выживать. «Именно. Он был талантливым портным, ваш муж». «Он талантливый портной», — поправила Эстер. Ну и прикусил губу и кивнул. «Извините, уверен, что вы правы». «Да, я это знаю. Если бы Филиппа не стало, я бы не смогла видеть красоту мира. Но продолжайте. Что произошло потом?» Потом? — Ной вздрогнул всем телом. Но потом был месяц смерти. Это было ужасно, Эстер. Людей привозили из Лодзи. Каждый из нашей команды должен был окаменеть. Мы знали, что увидим в душегубках и своих близких. Но ну и закрыл глаза рукой. Эстер ненавидела себя за эти расспросы, но он вытер глаза и поднял голову, чтобы рассказать все до конца. В середине прошлого июля душегубки перестали приезжать. Просто перестали. «Только что мы сжигали горы трупов, и вдруг ничего, никаких душегубок. СС-овцы сказали, что мы бесполезны. Блестящие нацистские умы нашли более эффективный способ истребления». «Аушвиц», — пробормотала Эстер, вспомнив несчастного Томаша, погибшего прямо у нее на глазах. «Да, но тогда мы ничего не знали. Мы были в ужасе, мы думали, что настала наша очередь. Но тут русские начали наступать, и немцы пришли в панику». Они хотели вскрыть массовые захоронения до сорок второго года и сжечь там всё. Этим мы и занимались. Это была жуткая работа. Но у тех трупов, по крайней мере, не было знакомых лиц. «А Филипп?» «А Филипп и другие портные шили. Мы ночевали вместе, нас запирали в кирпичном складе за палаткой, и портные делали все, что могли, чтобы сделать нашу жизнь хоть немного полегче. Они воровали для нас одежду и делились едой, которую приносили им жены эсэсовцев». Филипп даже пытался научить меня шить, чтобы я смог перейти на более легкую работу, но я всегда был неуклюж. Кроме того, каждый вечер я приходил настолько обессиленным, что не мог ничему научиться. Мне пришлось и дальше работать с трупами. И все же, мне повезло. Я выжил. Мы работали двумя группами, по одной на каждой печи. Осенью другую печь закрыли и расстреляли всю команду на краю той ямы. К этому времени немцы уже сильно нервничали. Мы жгли и жгли трупы, но немцам все еще была нужна их одежда. Голочные ублюдки. Мы не могли разбирать одежду достаточно быстро, и Филипп устроил меня на работу в палатку. Мы искали монеты и драгоценности, зашитые в швы и подолы. Мне очень повезло. Вторую печь закрыли в конце 44 -го года, а палатку в новом году. Нас осталось человек 40. Мы скрывали все следы. «Вечером 17 января из Хелмна уходили последние эсэсовцы, и они не собирались оставлять нас в живых». Эстер смотрела на Ноя, пытаясь осознать даты. Времени она не чувствовала, в Беркинау все дни сливались в один, и все же она вспомнила, что именно 17 января немцы начали марш смерти из лагеря. Она боролась, чтобы оставить в бараке Наоми и Исаака, а Филипп в тот же день боролся за собственную жизнь в лесу Хелмна. «Рассказывайте, рассказывайте», — попросила она Ноя. Ной потер лоб, словно воспоминания причиняли ему физическую боль, и стал рассказывать дальше. Ночевали мы на складе. Утром охранники забарабанили в дверь, нам приказали выйти и построиться группами по пять человек. Мы точно знали, что нас ждет, и решили защищаться. Половина нашей группы спала внизу, но мы с Филиппом оказались наверху. «ССовцы вытаскивали несчастных, оказавшихся внизу, и расстреливали их. Мы слышали выстрелы, а потом еще выстрелы, равнодушно и очень эффективно. Мы знали, что будем следующими, но добраться до нас они не могли только через люк. Мы стащили на этот люк все, что было наверху, они послали за нами начальника местной полиции, мы справились с ним и завладели его автоматом». Не поверите, стар, мне никогда в жизни не было так страшно и так радостно. Несколько месяцев я занимался жуткой работой, разрушавшей душу, и вот, наконец, сделал что-то достойное и отважное. Немцы пришли в ярость. Они стреляли по нашему корпусу, но мы держались подальше от окон, а стены были сделаны из хорошего польского кирпича и не боялись пуль. Я уже начал думать, что мы вырвемся, что немцам это надоест, и они уйдут. Но они взялись за огнеметы. «Огнеметы?» «Да». «Они направляли строя огня прямо в окна?» «А ведь мы спали на соломе. Склад загорелся мгновенно. Балки, полы, солома. Наш чердак заполнился дымом и оказались в ловушке. Мы слышали, как ржут эсэсовцы. Простите мою грубость. Я уже был готов упасть на колени и погибнуть, но Филипп мне не позволил». Немцы стояли перед входом, они ждали, что мы или выйдем через дверь, или сгорим у них на глазах. Но на складе имелось окошко с другой стороны. Высоко, конечно, но дальше было поле и лес. Нам нужно было только прыгнуть. Эстер замерла. Она представила пылающий склад и полных решимости людей. И? И мы прыгнули. Мы с Филиппом и еще человек шесть-семь. Мы прыгнули и побежали. Снег смягчил приземление, хотя бежать все равно было очень тяжело. Да и от пожара было светло, как днем. Мы почти добрались до леса, когда нас заметили. Немцы начали стрелять, и с этого момента каждый был сам за себя. Я побежал, петляя между деревьями, продирая сквозь кустарник. Я был весь исцарапан. И тут я нашел старую барсучью нору. Благодаря нацистам я так исходал, что сумел втиснуться в эту нору и спрятаться. Два дня я выбирался только по ночам, чтобы пососать снег... Только потом я решил, что немцы ушли, и осмелился выбраться. По лесу я вышел к реке и пошел по берегу. Так я оказался в Груджанце. А остальные? Ну и печально улыбнулся. Я не знаю. Мне очень жаль, Эстер, но я просто не знаю. Я молюсь, чтобы им тоже удалось выбраться, но с тех пор я никого из них не видел. Я прихожу сюда каждый день, еще новые записки, но пока нашел только вашу. Он сжал руки Эстер. Мне так жаль, что я не могу рассказать вам больше, но могу твердо сказать, Филипп вас очень любил. Если он жив и цел, он обязательно вас найдет. Нужно лишь молиться и верить. Спасибо, Ной. Спасибо огромное. Вы живете в Лодзе? Пока да, не поверите, но до войны я был актером, и мне предложили войти в комитет по созданию еврейского театра. Будет хоть что-то хорошее. Именно. В этом городе много искусства. Варшава в руинах, что очень печально, но теперь все стекаются в лодь. Мы сможем создать что-то новое на руинах разрушений. Я счастлив быть частью этого процесса. Конечно, это не семья, но мы все же творим. Мы должны искать исцеление везде, где сможем. Мы должны, Ной, — улыбнулась Эстер. Уверена, с вашим участием это будет замечательно. Я обязательно приду на первый же спектакль. С Филиппом? С Филиппом! — решительно кивнула Эстер хотя в душу ее закралось сомнение. Как самонадеянно было верить, что она может точно чувствовать, что муж еще жив, когда многие другие просто не верили, что их близкие мертвы. Но ну и последним видел Филиппа, последним, кроме эсэсовцев, которые могли его застрелить, или добрых людей, которые могли его спрятать. Она должна верить. Простившись с Ноем и записав его адрес, она, как всегда, пошла к собору святого Станислава. Если Филипп жив, он обязательно придет туда в полдень, когда звонят колокола. Когда он был юный, и стеснителен, и даром тратил время, сидя на противоположной стороне лестницы, он делал так каждый день. «О, Филипп, я так по тебе скучаю», — сказала она ко мне, усаживаясь именно там, где всегда сидела в свой короткий обеденный перерыв. Она знала, что снова нужно работать, люди болели, они нуждались в ней, и она была готова заботиться о них. Но не сейчас. Не сейчас, когда она еще не нашла Филиппа. Ведь он точно придет, да? Она смотрела на то место, где он сидел, когда-то пытаясь разглядеть его в весенней дымке, но прошло уже два года с того момента, как ее увезли из Лодзи. К своему стыду она уже не помнила всех деталей облика собственного мужа. Но сияние его любви было по-прежнему сильно, и она всматривалась в него, излучая во Вселенную свою любовь в надежде, что это его вернет. Обязательно вернет. А что, если ей придется провести остаток жизни каждый полдень, сидя на пустых ступеньках, как безумная, ожидая того, кто никогда не вернется. Эстер тряхнула головой: пусть так, но она не упустит даже малейшего шанса найти Филиппа. Вот это! было бы настоящим безумием эстер господи боже эстер она вскочила и судорожно обернулась рассмотреть кто зовет ее филипп Толпа на петрковской расступилась и вперед вышла женщина в объемном пальто с желтой лентой в светлых волосах женщина широко улыбалась лия боль моментально отступила Она кинулась вниз по лестнице и обняла сестру. Да, это не Филипп, но илия она считала погибшей. Какое счастье видеть ее и обнять. Если один дорогой человек пережил этот ужас, почему бы не выжить и другому? Она крепко прижала Лию к себе. «Мы поехали в дом Кристины», — шептала она в пышную грудь Лии. «Но там никого не было. Я думала, тебя схватили. Я думала, они... они... отправили в душегубку. Нет, нет... «Думаю, они пришли за нами, но мы уже уехали, и у нас были новые документы». «Другие документы?» — Лея хихикнула. «Ага, но это целая история. Я потом тебе расскажу. Ты — вот что важно. Я постоянно ездила в лодь, надеясь найти тебя». Эстер нахмурилась. «А почему ты просто не пришла в дом Анны?» Лея скорчила рожи, знакомая знакомую до слез. Эстер чуть не разрыдалась. Ее сестра стала женщиной, и это было очевидно, но на какое-то мгновение она снова превратилась в трехлетнюю малышку. «Кристина не могла вспомнить ее адрес. Представь себе. Она говорит, что никогда не ездила в лодь, она не любила города. У меня был адрес квартиры на Беднарской, но там живут другие люди. Поэтому я просто стала ходить в еврейский комитет, читать записки, и сегодня... «Сегодня ты увидела мою» увидела и переписала я не хотела срывать ее а вдруг филипп лес глотнула ты еще не нашла филиппа эстер покачала головой младшая сестра крепко ее обняла не отчаивайся у нас куча времени люди разбросаны по всей польше и европе некоторые вступили в армию кто то в больницах а кто то просто прячется или пытается вернуться он обязательно вернется я точно знаю я молюсь за это кивнула Эстер, чувствуя, как горло подступает к комок. «А о папе ты что-нибудь знаешь? И о Беньямине?» Лея опустила глаза. «Они умерли, Эстер». Эстер склонила голову, смиряясь с неизбежностью этой боли, но слова Леи заставили ее с ужасом скинуть голову. «Их повесили! Повесили? Обоих за что?» Лея вытерла слезы. За убийство германского офицера. Они постерегли его на рынке болота и набросились разбитыми бутылками. Да, их схватили, но они успели нанести ему смертельную рану. Их повесили в тот же день. Один из тех, кого оставили зачищать гетто, рассказал мне, что всех согнали смотреть. Их имена шепотом передавали друг другу. Они стали героями, осмелившимися сопротивляться. Когда петли затянулись, все стали хлопать в ладоши, подняв руки над головой. Так их проводили на небеса. Ноги Остер подкосились. Она опустилась на ступеньки, пытаясь осознать все это. Но почему они это сделали? Лея села рядом с ней. Офицера звали Ганс Грайсман. Ганс? Остер уставилась на сестру. Хочешь сказать? Лея кивнула. Папу не загнали в вагон, как скоты, не застрелили, как зверя. Он ушел во славе Божией, отомстив тому, кто пытался меня изнасиловать. И отец Филиппа вместе с ним. Акт последнего неповиновения. Именно. Эстер услышала, как Лея шумно сглотнула и всмотрелась в ее лицо. Что-то еще? Только то, что он мне написал. Наверное, он сделал это перед смертью и передал записку кому-то, чтобы она дошла до меня. Записка короткая, Эстер. Ты же знаешь, папа был не мастер на длинные речи, но она такая прекрасная. Он написал, что гордится нами обеими, что каждый день молится за нас и молит Бога сохранить нам жизнь для счастливых времен. Он написал, что мы с тобой пронесем их с мамой образ в своих сердцах и крови, и когда-нибудь у нас будут дети, и наша семья будет жить вечно». Слезы хлынули из глаз Эстер, и она даже не пыталась их скрывать. Пипу забрали не только у неё, но и у Филиппа, и у ее дедов и бабушек. Все четверо сейчас на небесах. Она обязана их найти. «Лия», — начала была она, но сестра подняла руку, чтобы отвести волосы Эстер с ее лица. Солнце блеснуло на чем то золотом на ее пальце. Эстер схватила сестру за руку и с изумлением уставилась на тонкую золотую полоску. «Ты замужем?» — сестра покраснела. «Да». «Вот откуда новые документы!» — Лея кивнула. «Адам жил рядом с домом Кристины. Он еврей, но полукровка. Его мать немка выправила ему документы еще до войны, и он уцелел. А когда я вышла за него, то уцелела и я. Лия, это потрясающе! Когда я с ним познакомлюсь?» Лия вдруг засмущалась. «Может, сейчас?» «Сейчас?» — сестра обернулась и махнула кому-то на другой стороне улицы. К ним подошел крепкий молодой человек с загорелым лицом. «Это Адам Войцек, мой муж». Она снова хихикнула, и Эстер возблагодарила Бога, что хоть кого-то ужасы войны не сумели изменить. «Рада знакомству, Адам», — пробормотала Эстер, пытаясь осознать, кто перед ней. «Я тоже Эстер». Адам пожал ей руку и обнял Лию. «Я так рад, что вы выжили. Лея постоянно о вас говорит. Она вас обожает». «Вовсе нет!» — засмеялась Лия, отбиваясь от мужа. Астара улыбнулась. Ее захлестнуло ощущение восхитительной нормальности жизни. Но в этот момент пальто сестры распахнулось. Астара увидела ее живот, округлившийся и выпирающий сквозь ткань платья. «Ты беременна!» Лия, прислонившись к мужу, положила руки на живот. «Да, папа был бы рад, правда? Очень. Когда срок? Уже почти восемь месяцев. Слава небесам, Анна вернулась, да? Она все еще акушерка?» Эстер кивнула, не в силах сказать ни слова. На нее нахлынули воспоминания о Пипе. Она пошатнулась и тяжело опустилась на ступеньку. «Надеюсь, она не растеряла навыков», — продолжала щепетать Илья. «В лагере у нее было мало практики, как я понимаю». Эстер уронила голову на руки. «Ты не представляешь». Неожиданно Эстер осознала всю чудовищность того, через что ей пришлось пройти. Осознала, что потеряла, и упала в обморок на ступенях собора святого Станислава.